В гостях у Сеттон Томпсона. У мальчишки, продававшего на окраине Сантоса дыни, мы спросили, как надо ехать в Ситтон-Вилледж. Мальчишка слышал об этой деревне, но, пожалуй, только, что она где-то есть. На помощь пришли покупатели дынь. Они немножко поспорили по поводу места, где надо свернуть с дороги, и мы получили достаточно точный адрес. Свернув сосновой с прогалами лес, Сразу поняли, деревня, недалеко, шоссе кончалось сыпучей песчаной дорогой, и где-то за молодым шоссняком кудахтала курица. Деревня по облику походила на нас и дачное поселение. Дома были в зелени и стояли один от другого на почтительном расстоянии. Нам нужен был дом Ситона, и мы окрикнули девушку, поливавшую деревце. — О, это рядом. Оставьте машину, я провожу. И вот он, дом на склоне холма. Том Сетон Томпсона. Мы говорим «Сетон», а Ситон. Воспоминания детства у многих связаны с книгами Сетон Томпсона. Но одному из приехавших в Ситон-Вилледж писатель был особенно дорог. И об этом, пожалуй, лучше всего сказать от лица одного человека. Василий Песков. Волнение, любопытство, воспоминания — Все сразу нахлынуло, пока мы втроем поднимались на холм. Это был дом дорогого для меня человека. Выбежала черная собака, и с дружелюбием, подобающим встрече чужих людей, стал радостно бегать у ног. Во дворе за оградой послышался сторожевой лай другой собаки. Дверь дома была на замке. Такой оборот дело и огорчил, и, пожалуй, обрадовал. Было время привести чувства свои в порядок. В тридцатых годах тут, на поросших можжевельниками и сосняками холмах, по соседству с индейскими хижинами, прославленный человек, писатель, художник, натуралист, строил себе жилище. Сам начертил план постройки, сам выбирал бревные и камни, наравне с плотниками не выпускал из рук топора. Диковатое, неуютное место он выбрал, чтобы остаток дней прожить в природе, еще не растоптанной человеком. В это время по другую сторону земли, в селе под Воронежем, жил мальчишка. Мир для него там, где солнце садило, скончался лесом, а там, где садило — стеклю. И самым интересным местом в этом мире были речушка, болотистые чеплыги, ольховый песок, мокрый лук с желтыми трясогурскими куликами и чибисами. День детстве велик, но его не хватало, чтобы обегать это великое царство — Вечерами уже полусонному путешественнику мать, выговаривая за то, что бросил телка без присмотра и за прореки на только что сшитой рубахе, отпаривала сметаной цыпки. Цыпки, для тех, кто не знает, это болезнь деревенских мальчишек. От постоянного лазания по болотам засохшая грязь на ногах мелко трескалась вместе с кожей. Хорошее было время. И вот тогда чья-то умная, внимательная рука подложила девятилетнему естеству-испытателю книжку под названием «Животные герои». Только теперь, имея уже седину, понимаешь, как важно вовремя бросить нужное зернышко в землю. За тридцать следующих лет я, пожалуй, не прочел книги более нужной, чем эта. В книге все было просто, понятно и очень близко. Голуби, кошка, лошади, волки, лиса, воробьи, мыши, собаки, синицы — все знакомое и в то же время новое, необычное. Картинки в книжке тоже были особенны. Они помещались на листах сбоку, их было много. Чьи-то следы, оброненные перья, потухший костер, волчьи глаза, двумя огоньками глядящие с темноты, какой-то цветок, избушка, вереница гусей, коровий череп, капкан. До сих пор в памяти эти рисунки, и я могол называть их один за другим. Читая книгу, я испытывал странные чувства, как будто... Все, что было в ней нарисовано и написано, я видел сам на нашей речке, в леске, в чеплыгах, на дворе. Книга мне представлялась сокровищем, которое надо было класть под подушку. Я пересчитывал ее в третий, четвертый раз. Помню даже запах ее, запах долго лежавшей желтой бумаги с пометками синим карандашом. Позже по картинкам на широких полях я немедленно узнавал дорогие мне книги, разыскал и прочел все, что можно было найти — «Животные, которых я знал», «Из жизни гонимых», «Мустанг и находец, «Рольф в лесах», «Маленькие дикари». Я узнал, что писатели, художник всех этих книг одно и то же лицо — Сэттон Томпсон. Я узнал также герои книг «Волки Тито», «Глобо» и «Бланка», «Голод Арна», «Лиса Домино», «Кролик Джек», «Собака Чинг», «Индинец Часка». Были известны и дороги не только мне одному. Еще позже, уже опытным глазом, перечитывая Сэтан Томпсона, я почувствовал огромное знание и любовь к человека к природе, необычайную достоверность в каждом слове и в каждом рисунке. Теперь стал интересовать сам автор я понял, за книгами стоит яркая, интересная жизнь. Навел справки в библиотеке, нет ли чего-нибудь о Сеттон Томпсоне, и вдруг старушка библиотека сказала, Минутку, и вернулась с небольшой книжкой «Моя жизнь», — прочел я на обложке. Все тот же стиль, узкий набор, а на широких полях рисунки. Избушка, волчьи следы, бегут лось, паровоз, утонувший в снегах, всадник на лошади среди прерий. Книгу я прочел за ночь, последние листы переворачивал уже при утреннем свете. Эта вторая встреча с Эттон Томпсоном была серьезней, чем свидание в детстве». Важным было открытие. Человек прожил счастливую жизнь, потому что неустанно трудился и делал любимое дело. Книга открывала глаза также на то, что почувствовать свое назначение и потом ему следовать очень непросто. Жизнь — непрерывный экзамен, она не щадит отступивших и оступившихся. Но упорство, вера и мужество без награды не остаются. Я тогда был в состоянии, которое многие испытали. Школа окончена, но сделано несколько явно неверных шагов. Что дальше? Книга меня поддержала. Книга способна поддержать каждого, кто ее прочитает. Это тот самый случай, когда жизнь человека служит уроком. Мне в этой жизни многое было близким. Большая часть книги посвящалась детству и юности, озаренным одной большой страстью любовью к природе. Временами казалось, что все написано о тебе, настолько похожи были впечатления и переживания детства, неуверенности и сомнения юности. Эрнест Сэттон Томпсон стал для меня дорогим человеком. Перед поездкой в Америку я вновь внимательно прочитал его книгу, последняя точка в ней поставлена в 1940 году. Умер Сэттон Томпсон шесть лет спустя. «Дом на замке». Наши милые провожатые, узнав, откуда приехали гости, обижала соседей и вернулась с уверенностью, хозяева не уехали, скорее всего, отправились в Санта-Фе в магазины. Решаем ждать, и первые наши вопросы задаем провожатой. Молодой женщине с волосами Марины Влади, очень хочется нам помочь. Она кликнула уже вдвоем легче припомнить все, что известно об этом доме. К сожалению, знают они немного. В доме с семьей живет дочь Сэтан Томпсона. «Это и все. Недостаток информации восполняется по и писателю. Вы правильно сделали, что заехали. Это был замечательный человек, прекрасный писатель. Мы счастливы. Наш дом оказался вот рядом», — добавляет молодой бородатый муж. «Они филологи. После университета в Калифорнии нашли тут работу. С филологов спрос соответственный. Пытаемся расспросить о писателе». Но в этом месте, идущий на всех парусах разговор, вдруг садится на мель. Филоги не читали Сэта Томпсона. Ни одной книжки? Ни одной, простодушно создается жена. Муж для приличий пытается что-нибудь вспомнить, но тоже капитулирует. Лучше всего в такой ситуации пошутить, что и делаем. Однако сюрприз не маленький. Конечно, в тесной программе университета места Сэттон Томпсона могло и не хватить. Но ведь было и детство. Наконец, жить рядом с домом знаменитого, очень известного, и не заглянуть в этот дом, не раскрыть хотя бы раз книгу. Минут на пятнадцать двое русских превращается в гидов по творчеству Сэттон Томпсона. В сопровождении добродушной черной собаки и поднистовый лай другого пса во дворе обходим дом. Всякий дом расскажет кое-что хозяине. Тут же случай особый. Человек не просто въехал в кем-то построенное жилище. На этом месте горел костер возглавляемый сетом Томпсоном экспедиции. И чем-то пленили много видавшего виды путешественника эти холмы. Дом вышел довольно обширный, похожий на азиатский, с плоской крышей, длинным из необтесанных бревен крыльцом на сваях. Какой-либо стиль в этом жилище, внесенном на манеру построй хивы, гриняным дуалом, усмотреть трудно. Хозяин, как видно, особо старался, чтобы жилье как можно дальше ушло от привычных стандартов. Камень и выпирающий из него бревна. Дань традиции, только колеса у входа. Все остальное привнесено сюда вкусом и образом жизни хозяина. Окно большое и рядом совсем крошечный глядящие из каменной кладки, как амбразура. На окнах наличники из темно-коричневых досок с резьбою. Резьба силуэта индейцев ярко раскрашена. Кольцо заставлено деревянными индейской работы фигурками каких-то башков, пучеглазых людей и ярко-красных сердитых медведей. Сэттон Томпсон этот свой дом называл замком. Можно представить, как он впервые зажег в камине дрова, и как в 1946 году дом потерял главного жильца и строителя. Дом сейчас явно жилой, на окнах опрятные занавески и много цветов. Возле куста шиповника, льнущего камню, на веревке синим флажком трепыхается детская рубашонка. Четыре часа ожидания. Наши опекунные филологи съездили на пикапчике в Санте-Фе, может быть, хозяева все-таки в магазинах, но вернулись ни с чем. Мы уже приготовились бросить прощальный взгляд на усадьбу, как вдруг дому подъехал запыленный вишневого цвета Volkswagen. Из машины высыпал целый десант. Мужчина, женщина и четверо репетишек. Бреднолицые мальчик и двое индейцев, тот мальчик и девочка. Взгляды настороженные, что делают незнакомые люди у дома. Через минуту все объяснилось, и вот мы уже помогаем выгружать чемоданы. На пороге хозяйка делает знак Давайте сразу же на минутку присядем. Удивительный день. Гости. Мой день рождения. И первый день Шерри. Дочка, иди ко мне. Выясняем. Семья ездила в детский приют города Фармингтона. Семилетнюю индианку Шерри удочерили. И она так же, как двое гостей, первый раз видит дом, в котором ей предстоит теперь жить. Позже когда суматока приезда Паури Глаз и мы, как следует, познакомились, был сделан семейный снимок. Рассматривая его, сейчас легче всего представить радушно приявших нас людей. Вот в середине Ди Барбара, хозяйка дома, приемной дочь Сэттон Томпсона. Она была в возрасте Шерри, когда ее вот так же в полдень привезли в этот дом. В беседе вскользь Ди нам сказала, что у отца... Есть родная дочь, но она живет в другом месте. На фотографии хозяйка дома вышла слегка запытавшаяся. Она прибежала с кухни, где в это время что-то могло подгореть. Справа на фотографии Дейл Барбара, муж дочери Сеттон Томпсона, отец ребятишек. По-английски немногословный, «деловой», «приветливый». Он показал нам все закоулки дома и сводил сосняки, где стоит, похожий на очень большую юрту, «школа индейской мудрости». Стены школы расписаны сценами жизни индейцев. Посредине, на земляном полу, обложенные камнями пепелище костра. Сэттон Томпсон подолгу сиживал тут с индейцами. Дэйл показал, как сидели тут у огня, прислонившись спиной к стене. Разговоры шли о ремеслах, охоте, обычаях. Росписи сделал художник-индеец. Сэттон Томпсон его поддерживал, возил с собой в Вашингтон и Нью-Йорк. Недавно умер последний индеец, друг Сэттон Томпсона. Знал ли Дейл своего знаменитого тестя? Нет, только по книгам, по снимкам, по вещам, которые нас окружают. Ребятишки на снимке — внуки Сэттон Томпсона. Вчера их было трое, теперь четверо. Старший, двенадцатилетний Даниэл, стоит посредине. На лице его нетерпения. Еще бы, за соседним домом идет игра в баскетбол. Даниэл знаком уже с географией. Советский Союз — это очень большая страна, вставил он слово в застольной беседе. Джулии, сестре Даниэла, 11 лет, полная осведомленность в делах, связанных с кухней. Помощница матери и опекун младших по возрасту. Девочка оказалась и понятливым режиссером, когда я захотел поснимать ребятишек во время игры с огромным породистым Сен-Бернаром. Майк, младший в семье, Необычайно живой и красивый мальчишка. Баловень и проказник. На Сен-Бернара он садился верхом, вполне понимая, что выглядит очень эффектно. Индейцы родители мальчика погибли, когда ему было несколько месяцев. Сейчас Майку шесть лет. И, наконец, Шерри. Она стоит с краю. Заметно непринужденности братьев и старшей сестры у девочки нет. Рука с растопыренной пятерней прижата к ноге на лице напряжение. Вчера еще Шерри была в приюте. И все-таки, наблюдая, как девочка-индианка весело бегает по двору, как уверенно и спокойно держится за столом, никто бы не догадался, что эта веточка только сегодня привита к дереву семьи. Мы не расспрашивали, при каких обстоятельствах сам Сэттон Томпсон удочерил девочку по имени Ди, не спрашивали, почему Ди, а не родная дочь осталась жить в этом доме, и эти двое детей индейцев. Можно было только догадываться — Дух Сеттон Томптона, стиль и смысл его жизни под этой крышей оберегаются. И первый хозяин дома наверняка порадовался, наблюдая беготню, майкой, веселой болтовню на скамейке Шерри и Джули. Таковы жильцы дома. А теперь как следует, глядимся. Большая комната, полная книга картин, рояль в стороне, кресло возле стола с резным приветствием добро пожаловать, мои друзья». В этом кресле сидели именитые гости, художники, писатели и ученые, приезжавшие в ситон Вилладж. Но чаще в сидели индейцы. Они жили тут на холмах, и двери дома были для них открыты в любые часы. На стенке есть свидетельство встреч, накидка из перьев индейца-воина. где надевает этот убор, позволяет его примерить и нам, объясняет значение сложного сочетания орлиных перьев, вышивки бисеров и одорочки из горностаевых шкурок. Подобно нынешним орденам и армейским знакам отличия, накидка индейца давала встречному полное представление, с кем он имеет дело, ловок ли, отмечен ли знаком вождя. Сэттон Томпсон был у индейцев полным кавалером всех высших отличий и званий. Любой охотник из местного племени, увидев его, убор, сразу бы это понял. Сэттон Томпсон гордился подобным признанием не менее, чем признанием его писательских и ученых заслуг. У него было даже индейское имя, для бледнолицого несколько мрачноватое — «Черный волк». Но, зная, как высоко в иерархии обитателей леса ставят индейцы волка, не удивляешься выбору имени. К тому же волк — любимый герой в творчестве Сэтан Томпсона. Письма индейцам и друзьям на восток Сэтан Томпсон иногда не подписывал, а рисовал след волка. Это и означало подпись. И было это не игрой в индейцев, не чудачеством пожилого уже человека. Все это было всерьез. Уклад жизни индейцев, переплетенной жизнью природы, был очень близок и дорог к поселенцу холмов. Но тут же в комнате, рядом с накидкой из перьев, варианты лучших изданий по биологии, труды по искусству и философии, произведения литературы, ноты, папки, писем со всего света и собственные книги писателя едва ли не на всех языках мира. Все это, в том числе и дипломы, почетные подношения, а также высшая из наград ученые Америки медаль Эллиота, прекрасно соседствует с предметами быта индейцев. Картины в рамках и застегленные акварели изображают только животных. Мы проходили мимо них, узнавая старых знакомых. Вот лоба с белой волчицей, бланкой, кролик-бегун, доминому, станк. Сэттен Томпсон хорошо знал природу многих районов Земли, но сердце его не лежало к экзотике — Любимцеви были животные средних широт, а ведь это и наши животные. Возможно, поэтому все, что рассказано следопытом американцам, так дорого и понятно жителям наших просторов. У него была переписка с Россией, говорит Ди, и без большого труда находит в папках письмо. Два пожелтевших листка, оттиск издания Академии наук СССР, подпись Флеров К.К. К. 1929 год, в оттиске «Жизнь медведей в Северном Приурале». Дом в Ситон-Вилледж. Ни в коем случае не музей. Специальный музей создан недавно в лагере для бойскаутов, городок Симарон, в ста с лишним милях Северной санкт Тут же дом остается по-прежнему только жильем. Паломничества сюда нет, оно было бы и обременительным для жильцов. Вы скажете, но все же известное место, верно, но если место не рекламируют, американец туда не едет. Есть в большой комнате дома, Кое-какие приметы нынешних дней — телевизор, завысловатый торшер-светильник, проигрыватель. Но в основном эта гостиная библиотека осталась такой, какой была при жизни Сэттон Томпсона. Сохранилась скамейка, на которую он поднимался за книгами папка семейных рисунков, героем которых был сам художник, друзья и члены семьи. В особом месте стоят дневники и папки с рисунками, три тысячи оригиналов тех самых картинок, которые нас пленяют особым расположением на полях, книжных листов. Наслаждение перелистывать один за другим плотные, чуть тронутые желтизной листы со следами подчистки капелек туши, черточками пробуя пера и вариантами рисунков. Следопыты Эрнеста Томпсона всегда волновали следы на снегу. С таким же чувством глядишь на бумагу со следами кропотливой работы. Рабочая комната в доме крошечная, черный лакированный стол, Топка бумаги, перья и кисти в горшочке с индейским орнаментом. Огрызки карандашей любил писать простым карандашом. Это же склонность у Пришвина, изводившего карандаш до размера наперска. Работал хозяин этой маленькой кении утрами, поднимаясь с постели до того, как солнце всплывет над холмами. Работал отец до последнего дня. В этом кресле и умер. Есть... В доме, кроме гостиной и мастерской, некий алтарь, куда-то пускались немногие, только друзья и донеж самые близкие. Ступенек пятнадцать кверку по деревянной лестнице. И вот оно, заветное место Сэттон Томпсона, лесная хижина в доме. Стены из толстых бревен, бревенчатый потолок, грубоватый камин, заменявший костер. Точь в точь избушка лесного охотника. На гость в стене можно повесить шапку вытянешь ноги с грубого топчана, как раз достанешь до огня. Пахнет смолой и старым дымком. Это место для размышлений, воспоминаний, для сердечной беседы с человеком, который тебя понимает, который может вместе с хозяином долго глядеть на огонь без единого слова. В религиозной Америке Этом Томпсон вполне обошелся без Бога. Ди сказал об этом помягче, ни одну религию не признал, Можно сказать, духовным прибежищем была для него только природа. Для объяснения жизни, ее смысла, конца, пути человека, он не искал никаких сверхъестественных сил, будь то индейские боги из грина и дерева или христианская вера его матери и отца. В природе он черпал все, чем жив человек, насущный хлеб, поэзию, силу и мудрость. Жил он с сознанием, что является частью природы, и умирал уверенный, жизнь не была скроена по ошибке. 86 лет — пора подведения итогов. Но он не любил говорить о конце. На деликатный вопрос одного из друзей, коротавшего с ним вечера, где схоронить, он ответил примерно так же, как Лев Толстой. Какая разница? Но так же, как и Толстой уточнил, оставьте этим холмам. Волю его исполнили. Урна с прахом стояла в нише постройки. А в 1960 году, в столетии со дня рождения Сэттон Томпсона, В деревню съехались почитатели и друзья. Маленький самолет поднялся, насколько мог, высоко над холмами и оставил в небе легкое облачко. Холмы, встающие друг за другом, лучший памятник человеку, любившему эти места. Пять часов в доме. Посещение жилища дорогого тебе человека, неважно, где оно расположено, в селе Михайловском, Константинове, Поленове, Спасском Лутавинове. Лутовинове, Ясные Поляне, городке Веймаре, в Таруте, в Дунине под Звенигородом или тут, в Ситон-Биллач, всегда убеждает в одном и том же. Все творческие ценности создавались из вполне земных впечатлений, питались земными соками. Ничего избранного для художника и поэта на земле нет. Один общий котел на всех. Все в конечном итоге решается жаждой жизни, зоркостью глаза, четкостью уха и сердца. Хрестоматийные силуэты и лакированной картинки частенько отделяют творца от тех, для кого он творил, и потому очень важно увидеть, например, что Лев Толстой спал на обычной кровати, и не какой-то особый светильник горел у него над столом, а обычная керосиновые лампы. Прочитав документальные подробности биографии Пушкина, собранной Вересаевым, открываешь вдруг нового Пушкина, И на бронзовый памятник после этого смотришь иначе. В Пушкине больше, чем прежде чувствуешь человека, он для тебя стал роднее. Чувство приближения к человеку мы испытали и в доме Сэттон Томпсона. Добавилось что-то важное к тому, что хранилось в памяти с детства. Эти холмы, костричи, не заросшие с той поры, когда старик в одиночестве или с индейцами сиживал вечером у огня, реденький сад трофеи на стене, добытые юным охотником в двухнедельном состязании с лосем. Листки бумаги с до ужаса неразборчивым почерком, над которым он уронил карандаш. Особенно любопытно было листать семейный альбом. Не помню наших изданий с портретом Сефа Томпсона. Тут в доме впервые мы видели, как он выглядел. Вот молодость, вызов Нью-Йорку, легко закрученный пул, рукава рубашки закатаны выше локтя, задурно повернута голова, плащ на руке. Вот снимок нашедшего себя человека. Уверенный взгляд, усы, богатая шевелюра, аккуратно повязанный гавстук. Это время, когда Эрнест Цеттон топсон уже признан, известен. В эти годы он общается с Марком Твеном и президентом, его узнают на улицах и укопречат на его лекциях. Пять страниц альбома, и мы уже видим человека в очках, посидевшего, прекрасное лицо умудренного, все повидавшего старца. В эти годы он пишет... Я достиг на востоке Америки славы и богатства, но зов Дикого Запада по-прежнему волновал мое сердце. Работа, беседы возле огня, созерцание холмов — вот его ценности этих лет. И последняя фотография. Усы обвисли, пиджак мешковат. Кажется, он недовольно глядит на фотографа. Старости люди не любят сниматься. В этот год он сказал «Оставьте этим холмам». Пока гости ходили по дому, нынешние его жильцы накрыли торжественный стол. Погода все из-за него более чем достаточно день рождения хозяйки, первый день пребывания шери в семье, но и гости тоже со счетов не сброшены. Стол тот же самый, за которым друзей принимал Сэтан Томпсон. Он сидел всегда тут. Ди поставила лишний прибор, пододвинула кресло. И получилось так, что бывший хозяин дома, как бы, тоже присутствует. Опустим подробности застольного разговора. Скажем только, хорошо было и гостям, и хозяевам. Ребятишки, забыв про еду, листали даренную книжку, крутили пластинку с голосами московских птиц. Читают деда. Отец и мать засмеялись. Нет пророков в своем отечестве. Один еще маловат, другой с ума сходит по баскетболу. Все вместе вышли к порогу дома. В сухих будиках за домом Гремели кузнечики. Солнце медленно остывало и готово было проститься с деревней. На холмах появились глубокие тени. Там пролетал самолет. Да, как раз над вершиной. Взрослые помолчали. Старший из ребятишек, вежливо извинившись, убежал, держа под мышками два меча. Джулия, Шерри и Майк играли с собакой. В сумерках мы попрощались. Так прошел день в деревне, знакомого с детства американцам.